Глава 59. Всем было известно, что Бонни Батлер ни в чем не знает удержу, и что ей нужна твердая рука. Но все так любили девочку, что ни у кого не хватало духу проявить необходимую твердость. Впервые она вышла из повиновения во время поездки с отцом. Когда она была с Реттом в Новом Орлеане и Чарльстоне, Ей позволяли допоздна сидеть со взрослыми, и она часто засыпала у отца на руках в театрах, ресторанах и за карточным столом. С тех пор только силой можно было заставить ее лечь в постель одновременно с послушной Эллой. Пока Бонни была с Реттом, он позволял ей носить любые платья — И с той поры она поднимала скандал всякий раз, как мамушка пыталась надеть на нее бумажное платье и передничек вместо голубого тафтового платья с кружевным воротничком. Вернуть то, что было упущено, пока девочка жила вне дома, и позже, когда Скарлет заболела и находилась в таре, не представлялось уже возможным. Бонни росла, и Скарлет пыталась приструнить ее, пыталась смягчить ее нрав, и не слишком баловать, но все эти усилия почти ничего не давали. Рэд всегда брал сторону ребенка, какими бы нелепыми ни были желания Бонни, и как бы возмутительно она себя не вела. Он поощрял ее, когда она говорила, подражая взрослым, и относился к ней как к взрослой, выслушиваясь серьезным видом ее суждения и прикидываясь, будто следует им. В результате Бонни могла оборвать кого угодно из старших, перечила отцу и осаживала его. Он же только смеялся и не разрешал Скарлет даже хлопнуть девочку по руке в наказание. Если бы она не была такой милой, ласковой девчушкой, она была бы просто невыносима, мрачно размышляла Скарлет, неожиданно осознав, что дочка может помериться с ней силой воли. Она обожает Ретта, и он мог бы заставить ее лучше себя вести, если бы хотел. Однако Ретт не выказывал ни малейшего желания заставлять Бонни вести себя как следует. Что бы она ни делала, все признавалось правильным, и, попроси она Луну, она бы получила ее, сумея отец ее достать. Он бесконечно гордился хорошенькой мордочкой своей дочки, ее кудряшками, ямочками, изящными движениями. Ретту нравилось ее зубоскальство, ее задор, милая манера выказывать ему свою любовь и привязанность. Хотя избалованная и капризная Бонни вызывала такую всеобщую любовь, что у Ретта не хватало духу даже пытаться ее обуздать. Он был для нее богом, средоточием ее маленького мирка, и слишком ценил это, боясь наставлениями все разрушить. Она льнула к нему, как тень. Она будила его, не дав ему выспаться. Сидела рядом с ним за столом и ела то с его тарелки, то со своей. Ездила с ним в одном седле на лошади, и никому, кроме Ретта, не позволяла себя раздевать и укладывать в кроватку, стоявшую рядом с его большой кроватью. Скарлетт забавляла и трогала то, как ее маленькая дочка деспотично правит отцом. Кто бы мог подумать, что именно Ретт так серьезно воспримет отцовство. Но порою жала ревности пронзала Скарлетт, так как Бонни в четыре года лучше понимала Ретта, чем когда-либо понимала его сама Скарлет, и лучше, чем Скарлет справлялась с ним. Когда Бонне исполнилось четыре года, мамушка принялась ворчать по поводу того, что нехорошо, мол, детяти, к тому же девочке, ездить верхом в седле впереди своего папочки, да еще задравши платье. Ред с вниманием отнесся к этому замечанию, как относился вообще ко всем замечаниям мамушки по поводу воспитания девочек. В итоге появился маленький бело-бурый шотландский пони с длинной шелковистой гривой и длинным хвостом, а в придачу — крошечное седло, инкрустированное серебром. Пони, разумеется, предназначался для всех троих детей, и Рэд купил также седло для Уэйда. Но Уэйд предпочитал общество сен а Элла вообще боялась животных. Итак, пони стал собственностью всеобщей любимицы, и нарекли его «мистер Батлер». Радость Бонни омрачалась лишь тем, что она не могла ездить верхом, как отец, но когда он объяснил ей, насколько труднее сидеть в дамском седле, она успокоилась и быстро научилась кататься. Ред несказанно гордился ее хорошей посадкой и крепкой рукой. «Подождите!» «Что еще будет, когда она вырастет и станет охотиться?» — похвалялся он. «Никто не сможет сравниться с ней. Я увезу ее тогда в Виргинию, вот где настоящая охота, и в Кентукки, где ценят хороших наездников». Когда дошло дело до костюма для верховой езды, девчушке было предоставлено право выбрать цвет материи. И, как всегда, она выбрала голубой. «Но, деточка!» Не этот же голубой бархат. Голубой бархат — это мне для вечернего платья, — рассмеялась Скарлет, А маленькие девочки носят добротное черное сукно. И, увидев, как сошлись крохотные черные бровки, мать добавила, ради всего святого Ред, да скажите вы ей, что это не годится, ведь платье мигом станет грязным. Но пусть у нее будет костюм из голубого бархата. Если он испачкается, сошьем ей новый, как ни в чем не бывало, — сказал Ретт. Итак, Бонни получила голубой бархатный костюм для верховой езды с длинной юбкой, не спадавшей на бок пони, и черную шапочку с красным пером, потому что рассказы тети Мелли про перо, которое носил Джефф Стюарт, воспламенили воображение девочки. В ясные погожие дни отец с дочерью катались по персиковой улице, и Ред придерживал своего большого вороного коня, чтобы тот шел в ногу с толстоногим пони. Иной раз Ред и Бонни скакали по тихим дорогам вокруг города, спугивая кур, собак и детей. Бонни хлестала мистера Батлера кнутом, спутанные локоны ее разбивались по ветру, а Ред твердой рукой придерживал своего коня, чтобы девочка считала, что мистер Батлер выигрывает состязание. Удостоверившись в хорошей посадке, крепкой руке и полном бесстрашии Бонни, Ред решил, что настало время обучить ее брать на лошади препятствия совсем невысокие в пределах возможностей коротконогого мистера батлера для этого рэд построил на заднем дворе низкий барьер и платил ошу одному из малолетних племянников дядюшки питера 25 центов в день чтобы тот учил мистера батлера прыгать начали они с прыжков через перекладину закрепленную на высоте двух дюймов от земли и постепенно добрались до одного фута эта затея была встречена всеми тремя заинтересованными сторонами в штыки, а именно ошем мистером батлером и бонни ош боялся лошадей и только поистине королевское вознаграждение могло побудить его заставлять упрямого пони по двадцать раз в день скакать через барьер мистер батлер хладнокровно сносивший выходки маленькой хозяйки когда она дергала его за хвост или позволявшей без конца осматривать себе копыта Считал, что творец создал его вовсе не за тем, чтобы переносить свою толстую тушу через перекладину. Бонни, нетерпевшая, чтобы кто-то еще ездил на ее пони, приплясывала от нетерпения, пока мистера Батлера учили уму разуму. Когда Ретт наконец решил, что Понни достаточно хорошо обучен новому делу, и ему можно доверить девочку. Волнению малышки не было конца. Она победоносно совершила первый прыжок, и теперь уже езда рядом с отцом потеряла для нее все свое очарование. Скарлет лишь посмеивалась над восторгами и бахвальством отца и дочки. Она, однако, считала, что как только новизна этой затеи притупится, Бонни увлечется чем-то другим, и все обретут мир и покой». Но этот вид спорта Бонни не приедался. От беседки в дальнем конце заднего двора до барьера тянулась утоптанная дорожка. И все утро во дворе раздавались возбужденные вопли. Дедушка Меруэзер, объехавший в 1849 году всю страну, говорил, что именно так кричат апачи, удачно сняв с кого-нибудь скальп.